Глава девятнадцатая. Брат. Арай никак не мог сориентироваться, хотя все рассказы слушал внимательно. Здесь было душно и мрачно, почти как в том самом гробу, в котором проходят самые сложные медитации. И, разумеется, такое мелкое неудобство не могло ему помешать. Он без труда отбился от стайки мелких хищников, понял, по каким правилам обустраивать привал — Научился ориентироваться по редким источникам света, но до сих пор не мог определить верное направление. Время от времени раскидывал во все стороны магические петли, и они не улавливали никакого человеческого присутствия. Через некоторое время начал настраивать волны уже не на людей, а на воду. По всеобщим уверениям, местный Запад был самым плодородным, а значит, надо идти в ту сторону, откуда сильнее всего пахло водой. Новый хищник, выскочивший из-за скального отступа, заставил немного повозиться. Тот был похож на паука-переростка с шестью щетинистыми лапами и весьма прочным панцирем. Арай только вторым ударом пробил хитиновый покров. Раненое животное село на красную пыль, а Кейсар задумался, имеет ли право его добивать. Возможно, во мраке не столь уж велико разнообразие видов, чтобы истреблять последних особей. Подошёл ближе, паучище с жалобным скулежом попытался отползти, признав в нём более сильного противника. Но когда заклинатель подался к нему, ощерился, демонстрируя три ряда чёрных зубов. Но вблизи он казался больше похож на уродливого зверя. За насекомое его можно было принять только издали. Из-под панциря торчала жёсткая шерсть, а в глазах сквозила та же боль, что бывает у собак после тяжёлого пинка. а Рай, вложив в ладонь силу, ударил зверя по морде, чтобы присмирел. Затем уже безбоязненно прижал два пальца к шипастой башке. Неразумный. Ему не было нужды рассуждать вслух, но хищники обычно успокаиваются от такой интонации. «Надеюсь, ты не какое-нибудь местное тотемное животное, которое трогать недопустимо». Подумав, он все же запустил заклинание исцеления на рану. Пробитый панцирь на боку уже не срастётся. Но жить это уродливое создание будет, если, конечно, его не сожрёт за время слабости другой монстр. Рэй оставил его и пошагал дальше, но почувствовал, что чудовище потащилось за ним, хотя то и дело заваливалось на одну сторону. Наверное, не хотела упустить добычу из виду и собиралась снова напасть, как только почувствует возможность. Мелкий ручей был прекрасным поводом остановиться и от души напиться, хотя вода обладала непривычным вкусом. Монстр в отдалении тоже начал активно лакать столь редкую здесь влагу. Но когда Кейсар пошел дальше, тот снова поплелся следом, продолжая болезненно скулить. Шагов через сто Арай остановился и уже новым взглядом осмотрел своего непрошенного попутчика. Демоны привели с собой из мрака бронебрюхов, которых использовали как вьючных животных, но у них наверняка были и скаковые. Не могли же они забрать с собой весь скот, выбрали лишь самый полезный. Уже очевидно, что поселений рядом нет, и пешее путешествие отнимет несколько дней. И это при условии, что Арай сразу выбрал правильное направление. Но вдруг он случайно и наткнулся на аналог «местной лошади». Позволил животному подойти ближе, но тот сразу припал на передние лапы и оскалился, готовый прыгать. Заклинателю пришлось снова ударить его по морде хлесткой волной, чтобы показать, кто из них вожак. И ещё раз уже кулаком. От такого удара человек бы навеки лишился сознания, но чудище только завалилось на бок, с трудом поднялось и снова ощетинилось. Арай закинул удавку ему на шею и взлетел на загривок. пытаясь направить так, как возничий управляет скакуном. Через несколько минут убедился в своей ошибке. На этой скотине точно раньше никто не катался, ведь он, несмотря на боль, подпрыгивал и стремился скинуть наездника. Но такая оплошность уже не заставила Кайсара передумать. Ехать в любом случае проще и быстрее, чем идти». поэтому он дождался, пока тот выдохнется и привыкнет, а затем натянул удавку, чтобы заставить животное поворачивать в правильную сторону. На обучение ушло уйма времени, но оно того стоило. Уже через несколько часов зверь не брыкался и почти послушно бежал вперед. И даже во время общего отдыха лишь злобно косился на новоиспеченного хозяина, но уже не пытался напасть. Таким образом, заклинатель добрался до первого отряда раньше, чем рассчитывал, и его появление вызвало у демонов небывалый шок. «Что за тварь оседлала другую тварь? Как ему это удалось?» «Как, как? Непросто. Не было же никого, кто объяснил бы Араю, что это невозможно. Он понял, что пора спешиться и начать излагать причину своего появления во мраке. Но такой возможности ему не дали». Паук наскочил на какое-то невидимое препятствие и кубарем полетел вперёд. А раю пришлось оставить не слишком удобный загривок и мягко приземлиться на ноги. А потом очередным ударом петли остановить животное, которое теперь понеслось на обидчиков разъярённым быком. Такая помощь пришлась бы, кстати, будь а рай настроен на битву, а не на разговоры. Зверюга зарычала, забилась в бессилии, но потом почти послушно улеглась на землю. Троица демонов разглядывала не паука, а пришлого. В их взглядах читалось непонимание с нескрываемого уважения. Но последнего не хватило для радостной встречи. Они, будто получив какой-то приказ, быстро рассредоточились и ударили с разных сторон магическими кнутами. Харай успел вскинуть купол и, продолжая его удерживать, расслышал. «Кто он такой?» Всем рази куда-то исчезли, этого урода с собой не прихватили. Странная магия. Живым не дастся. Аппо, зачаруй арбалет. Подожги ему пятки. Посмотрим, как попляшет». Они обращались друг к другу, будто посчитали мага слепым и глухим. Зная, чем рискует, Арай немного опустил щит и наконец-то подал голос. «Посмотрите на меня. Я рожден в вашем клане». Он всё же заставил их прислушаться и немного остыть. Высокая девушка необычайной красоты сощурила светло-серые глаза, но тут же скривилась. «Наш? Из какой семьи? Не видела тебя раньше? И что за ублюдочный наряд? Из какого криного дерьма ты слепила эти блестящие пуговицы, уродливая баба?» Как бы ему сейчас пригодился навык красноречия, как никогда прежде — Без этого таланта Арай просто излагал суть. «Не совсем ваш. Есть разговор». Беседовать с ним никто здесь не собирался. Какой-то странный болт влетел в его пятку, пробив магический щит. Двое тёмных тотчас напали с разных сторон. Уже минут через десять Арай стоял над тремя трупами, разглядывая их с тем же уважением, с каким встретили они его. Тёмный меч в его правой руке всё же появился». Выяснилось, что это скорее дань крови, чем результат появления Лика. Но даже так он с огромным трудом с ними справился. Всего с тремя, одной из которых была худенькая и изящная женщина. Они лупили заклинаниями и передвигались с такой скоростью, что он едва успевал уклоняться. Что же будет, когда он встретит пятерку или десятку таких же воинов? Родной клан уже при первом знакомстве оправдал его надежды. Они быстры, сильны, сообразительны и ориентируются в любой ситуации, на всё способны, кроме как просто поговорить. Он испытал некоторое облегчение, когда расслышал стон. Мужчина не умер, хотя и получил сквозной удар в живот. Рай присел перед ним на корточки, взял за волосы, приподнял голову, чтобы бесстрастно сообщить. «Я пришёл с миром». Тот, отхаркиваясь кровью, обложил его ругательствами. Пришлось и его немного подлечить, иначе скончается в течение часа от кровопотери. Странный период. Арай никогда не ощущал в себе склонности к лекарскому делу, а теперь только этим и занимался. Как только дыхание раненого восстановилось, Арай предпринял новую попытку. «Апо, отведи меня к князю. Моё дело важное». «Князю?» Тот даже смог расхохотаться. «Кто пустит сраного ублюдка к князю чёрных демонов юга?» «Запада», — терпеливо поправил Кейсар. «Мне говорили, что теперь вы живёте там, где раньше жили красные. Значит, с тех пор вы чёрные демоны Запада». «Да пошёл ты в зад брони брюха! Издеваться вздумал?» «Последнее, что вздумал Арай, это издеваться или насмехаться». Его навыки дипломатии оставляли желать лучшего, и сейчас он остро ощущал их нехватку, поэтому и старался объяснять как можно вежливее. «Отведи, прошу, я должен его убить». «Что?» От смеха у него снова ртом пошла кровь. «Ты башкой нездоров!» Такая реакция немного удивила Кейсара. Виолар Сакшида стал великим князем, хотя даже не был рожден желтым демоном. Хватило того, что он победил всех претендентов. У демонских кланов разные традиции, но одна общая, и не подлежит сомнению, они подчиняются сильнейшему. Аарай рожден в черном клане, что в этих краях считается весомым преимуществом. Он встал, вздернул Апо за шкирку, ставя на ноги. Ехать теперь на животном было невозможно. Не вдвоем с раненым, который в любую секунду что-нибудь выкинет. Демон был слаб и с трудом передвигал ноги, но шёл, видимо, и не думал скрывать дорогу, в конце которой врага уж точно прикончит. И он поразительно быстро пришёл в себя, принявшись болтать. «Слышь, тварь, похоже, ты знаешь, куда пропали жёлтые и белые мрази». «Знаю». Рай не считал нужным отрицать. Они покинули мрак. «Чего ж?» — хохотнул лапу. «Вначале мы так и решили, но барьер...» Всё ещё заживо сжигает любого, кто к нему приблизится. Они знали способ, и я его знаю. «Только расскажи!» «Не сейчас». Демон заглянул ему в глаза, криво ухмыльнулся и поинтересовался напрямик. «Чего же ты хочешь, гнида? В чём твой план?» Это тоже Орань не счёл секретом. «У жёлтых и белых демонов есть бог, а я стану вашим». Апо почему-то прекратил смеяться. Выдохся, наверное. И как только Кейсар начал получать удовольствие от наконец-то наступившей тишины, они набрели на каменную заставу, из которой навстречу к ним бежали вооруженные воины. Десятки противников, равных которым заклинатель до сих пор не встречал. Поэтому он и не думал оказывать сопротивление. Его спутник тотчас подался в сторону и выкрикнул. «Взять живым! Он знает, как пройти барьер!» Хорошо, что одна эта информация сохранила Араеву жизнь. Значит, он не просто так мозолил язык. К сожалению, его и не думали тащить в Красный замок, где должен был обитать их князь. Уже на заставе все было обустроено для полного удобства пленников. Всевозможные орудия допроса, идеальные ремни для удержания даже сильнейшего из воинов, не подающиеся магическим заклинаниям. Ими его быстро и перетянули, разместив на высоком столе. В течение первых трёх часов пыток Арай немного волновался. Опасался, что ему откромсают нечто такое, что после не отрастить. Даже пальца было бы жалко. Некоторые колдовские знаки требуют применения всей пятерни. Но в целом пока всё шло неплохо, хотя в основном горячо, а Арай больше любил, когда холодно. Старик, что занимался им, устал быстрее него самого, но всё ещё талдычил. «Как пройти этот клятый барьер, мразь? Что ты молчишь, скотина?» Я не молчу. Уже в который раз Арай размыкал пересохшие губы, чтобы говорить об одном и том же. Князь сильнейшего клана оказался трусом, раз боится принять вызов. Я обескуражен. От потери крови он на секунды проваливался в беспамятство. Сознание уже не было твёрдым, потому Арай давно не отслеживал, кто входит и выходит, морщась от смрада пыточной, и потому даже не удивился, расслышав новый голос. иди от него, шаман. Разве не видишь, что он не чувствует боли?» «Чувствую», — поправил Арай, безразлично рассматривая в руках старика широкий лоскут своей кожи, только что срезанный с его груди. Но сегодня я снова испытал гордость за своих учителей. Им даже вас было бы чему научить. Мужчина пододвинул стул, сел рядом. По человеческим меркам ему можно было дать слегка за сорок. В такой же простой одежде, как и остальные. Тёмные с рыжиной волосы заплетены в тугие косы. Но взгляд какой-то иной. Именно по этим зелёным прищуренным глазам Арай предположил, кого видит перед собой — и убедился в этом, когда великий князь наклонился к нему ниже, всмотрелся в лицо и произнёс так, будто ничего ужасного здесь не происходило. «Красные твари лет тридцать назад вырезали несколько посёлков на нашей границе. Судя по твоей роже, ты можешь быть оттуда. Белые волосы мешают до конца представить». «Возможно», — ответил Арай, поскольку и сам... Точно не знал. Но речь не об этом. «Да, не об этом», — задумчиво протянул мужчина. «Вижу, что ты рождён в чёрном клане. Именно поэтому не понимаю. Раз ты свой, то почему отказываешься помочь? Мы тебя не знаем, но мы — твоя семья. Зачем всё это?» Он брезгливо скривился, указав взглядом на высокий столик с инструментами. «Не отказываюсь», — уточнил Арай, — «но не имею права рисковать. Моя семья, насколько я успел узнать, не отличается мягким нравом. Я не освобожу такую силу, если не буду её контролировать. Даже если ты лучший правитель, я не положусь на твою волю». Я выведу весь клад из мрака только в том случае, если займу твое место. Ты странный, — владыка черных демонов улыбнулся. Всю жизнь это слышу. Мужчина усмехнулся, встал и потребовал. Освободи его и принесите его одежду. Хоть погляжу, из-за каких диковинных пуговиц весь сырбор Но... Князь гневно перебил старика. «Я дважды не повторяю. Тебе не хватило ума понять, что с тем же успехом ты мог бы допрашивать меня. Такую волю не ломают физической болью, идиот». «Чем же?» — старик развел руками. «Раз у нас нет под рукой его женщины и детей, то придется искать другие слабые места. Какой прекрасный народ породил Арая». Он почти ничего о них не знал, но уже проникся. По дороге в Красный замок Кейсар представился. Великий князь почти доброжелательно назвал и своё имя. «А моё имя Иждар, но я прикажу вырвать тебе язык, если назовёшь меня иначе, чем князем или господином». «Не назову», — заверил Арай, внимательно осматривая всё, что попадалось на пути. Странные строения, снующих вокруг людей, вооружённых топорами маленьких детишек. Но и ты не прикажешь. Тебе мой язык сейчас нужен больше, чем мне, если ты заботишься о своём клане». Князь расхохотался. «Тоже верно. Если я по какой-то нелепой причине захочу принять твой вызов, то ты не должен быть слаб или ранен. Мои же люди не поймут. Скажут, что величайший воин мрака просто добил недобитого». «Это мне на руку», — отозвался Арай. «Обещаю восстановиться как можно скорее». Он чувствовал, зачем Иждар ведёт его в свой дом и приятельски болтает. Вряд ли рассчитывал на то, что заклинатель проговорится. Нет, он собирал больше деталей для осмысления. И Арай охотно рассказывал о Свете и о том, что с той стороны барьера собралась величайшая сила, которую надо остановить — кстати говоря владыка черных вызывал в нем все больше и больше уважения он был спокоен весьма не глупый и сосредоточен не останавливался на неважных мелочах наподобие уклада жизни светлых заклинателей а переходил к самым острым вопросам неужели ты думаешь что черные демоны юга будут подчиняться какому-то там богу всех демонов Если бы трусливая шавка Виолар Сакшида оказался передо мной, то пал бы в течение секунды. Достаточно того, что они будут подчиняться мне. Иждар вновь громогласно засмеялся. Самонадеянно. Ты мне нравишься, паршивый ублюдок. При другой судьбе мы стали бы братьями. К примеру, мне теперь тоже хочется попробовать оседлать шестинога. Дурная наука заразна. И тебе удалось дойти до меня, прежде это ни у кого не получалось. А рай не питал иллюзий на этот счёт. Потому что я свой. Твои люди признали во мне чёрного демона и обращались со мной почти ласково. Приём оказался чуть жарче, чем я надеялся, но всё же меня явно щадили. Красный замок оказался отнюдь не красным. Стены из тёмного камня утекали ввысь и растворялись в темноте. Большое здание, хорошо укреплённое и способное выдержать почти любую осаду. Два мальчика услужливо открыли перед правителем двери и сложились в низком поклоне. Иждар не обратил на них ни малейшего внимания, просто продолжая разговор. «Не без этого. В другом случае ты был бы уже мёртв. Даже слушать не стали бы, какой абсурд ты несёшь. Всё ещё не веришь?» Немного удивлённо переспросил Арай. «Видишь меня и не веришь?» «Верю», — признался Иждар. «Но смысла в твоих словах нет. После того, как все жёлтые и белые твари ушли, весь мрак наш. Нам больше нечего делить и не с кем сражаться». «Надолго ли?» — задал Кейсар закономерный вопрос. «Пройдёт несколько поколений, чёрных демонов станет больше, и когда-то они забудут, что вообще так назывались». Затем снова появятся семьи, которые посчитают ближайший ручей своим и убьют любого, кто посягнет на их ценные ресурсы. Твоей жизни не хватит, чтобы застать начало новой войны. Тем и утешайся». Они уже миновали высокую лестницу, здоровенный пролет, который был украшен высеченным на камне рисунком. Не слишком умелое изображение, но лица людей различались четко. Арай поспешно отвернулся, но все равно успел уловить – Маленькая девочка, стоявшая между двумя другими детьми, обладала смешной прической. Похоже, Ви в детстве вечно ходила такой лохматый и кудрявый. Поэтому неведомый художник её в таком виде и представил. Демонам вообще чуждо красоваться, они больше светлых склонны к правдивости. Сейчас ему ни в коем случае не следовало о ней вспоминать. Начнёт скучать, станет ещё слабее. Великий князь заметил его реакцию, но не понял ее и принялся объяснять. «Я приказал оставить эту картину в семье последнего князя красных тварей. В тот день погибло много наших, в том числе пал и мой отец. Каждый день я смотрю в их глаза, чтобы помнить, чтобы мои дети тоже не забыли, какой ценой дается жизнь». Проходя мимо, он смачно плюнул на изображение, но тотчас о нем забыл и продолжил. «Мне доложили о твоём вызове на поединок, и я хохотал почти целый час. Будь я глупцом, которого можно уговорить на подобную чушь, да ещё и слабаком, который уступит тебе в бою, то посоветовал бы после моей смерти жениться на моей дочери. Она дала бы твоим детям княжескую кровь, помогло бы укреплению власти в клане». «Нет», — без паузы ответил рай. «Я не прикоснусь к твоей дочери, если ты окажешься глупцом и слабаком». «И у меня всё получится». «Отказываешься, даже не взглянув на неё?» Князь изумлённо расхохотался. «Точно ли ты демон?» Заклинателю очень не нравилось говорить о подобном. Откровенность демонов ему притила но он пытался поддерживать беседу изо всех сил. «Зачем мы говорим о твоих детях, князь? Или я неверно понял традицию?» Я не займу твое место, если одержу победу над тобой в честном поединке. Ты все понял верно, — он хмыкнул. Но ты безумец, если считаешь, что этого будет достаточно. Когда мой сын вырастет в могучего воина черных, он обязательно оспорит твое право. И его поддержит большинство, потому что кровь не водится. Князь распахнул первую дверь в коридоре, явно наугад и рявкнул. «Вон отсюда!» Из комнаты тотчас послушно выбежала пара человек. Низко склонили головы. Вероятно, правитель не счел нужным долго думать, где разместить гостей, и прогнал какую-то семью. Впихнул Арай внутрь, остановился в проеме и распорядился. «Спи здесь!» — прикажу принести тебе жратвы. «Будь готов часов через десять!» Арай, глядя на небольшое окно, завешенное тяжелой шторой, уточнил. «Так ты согласен?» Великий князь наконец-то перестал посмеиваться и тяжело вздохнул. «Многие уже знают о твоем вызове. Если откажусь, это ударит по моему авторитету». Он ушел, громыхнув напоследок дверью. Арай сразу сел на пол, принял позу для медитации и сложил пальцы. Занялся исцелением и в еще большей степени приведением разума в порядок. Ничто не должно его тревожить, ни о чём он не должен сожалеть. А если получится снова обнулить все чувства, его работа будет завершена правильно. Казалось, что за отведённое время он успел хотя бы немного вернуть гармонию. Раны начали затягиваться, поэтому и открыл медленно глаза, когда снаружи раздались крики. Встал, отодвинул штору, посмотрел на скопление народа. Возможно, весь клан явился посмотреть на обещанное зрелище. Они толпились, забирались на стены и крыши ближайших зданий, освобождали центр двора, зажигали множество костров по периметру. Рай медленно вдохнул, выдохнул и, не дожидаясь приглашения, направился из комнаты. Чем быстрее начнут, тем скорее ему станет известен итог. Иждар пришел к месту чуть раньше него. Он зачем-то разделся до пояса и перевязал живот чёрным кожаным ремнём. Арай про себя отметил, что его противник не так уж массивен. Он старше, шире в плечах и немного выше Кейсара. Но его тело тоже скорее назовёшь сухопаром, чем горой мышц. Уже это не прибавляло оптимизма. Физической силе противостоять куда проще, чем магической. Арай, разумеется, обнажаться не стал — И сейчас даже впервые пожалел, что сменил белоснежную рясу на камзол генерала. Возможно, в привычной одежде ему было бы хоть чуточку легче. Толпа вокруг гудела, улюлюкала и оглушала. Но великий князь заорал так громко, что все вмиг притихли. «Этот пришлый!» — он не глядя указал пальцем на кейсара. «Один из черных!» «Наглого ублюдка воспитали другие ублюдки, но он никогда не перестанет быть частью нашей семьи. Поэтому сегодня в любом случае погибнет один из наших. Бой будет насмерть. И тот из нас, кто покинет этот круг, станет вашим великим князем, вашим отцом, вашим богом. Вы услышали меня?» Темные снова зашумели, затрясли оружием, а один из первого ряда смог докричаться. «Ты без того, наш князь! Нам не нужны доказательства твоего величия!» «Знаю!» — платоядно улыбнулся Иждар и, наконец, повернулся к Араю. «Поэтому смотрите, как я убью этого щенка!» Вокруг его правой руки заструился черный дым, который превратился в секиру. В левой руке материализовался легкий походный щит. Арая раскинул руки, призывая свои мечи. Светлым по привычке отразил первый удар, развернулся и едва успел отклониться от второго. Он знал, что поединок не будет простым. Но теперь воочию узрел всю сложность. Они даже еще всерьез не начали, а его едва не зацепило острое лезвие секиры. Противники отошли на шаг, вновь оценили друг друга. Ждар задрал голову и громогласно расхохотался. Ара не умел даже улыбаться, поэтому не мог поддержать его веселье. Миг передышки он использовал для того, чтобы сосредоточиться. Прикрыл глаза, распахнул, и вместе со взлетом его ресниц из-под ног вверх вздернулись светящиеся круги. Четвертый слабо замерцал, теряя четкость, но, повинуясь воле заклинателя, вновь обрел форму. Толпа вокруг завопила, то ли в изумлении, то ли в восторге. Но темные заорали, срывая глотки, когда вокруг тела иждара завихрилась темнота. Она шла не кругами, а спиралью, но почти так же послушно обвивала его тело, становясь все более плотной. На этот раз они ударили синхронно. И вряд ли со стороны можно было теперь различить фигуры. Соперники сливались двумя разнородными волнами. расходились и после снова перемешивали свои силы. Оружие звенело в ускоряющемся ритме, но кроме него вокруг хлестали заклинания, выискивая малейшую брешь и пробивая ее. Арай смог нанести косой удар по предплечью Иждара, но сам получил уже почти десяток подобных порезов. Когда-то Ви говорила, что слабейший из черных равен по силе Кейсару первого круга, и, оказывается, ничуть не ошибалась. Ведь сильнейший из черных сражался так, будто обладал ликом, а в нынешнем состоянии Арай со своими четырьмя кругами не был ему достойным соперником. Однако сдаваться он не умел, поэтому не обращал внимания на раны и боль. Не терял самообладание и надеялся, что противник допустит хотя бы одну ошибку. Его темный меч был выбит из руки, но на низком развороте Исар вновь призвал его и ударил уже сам. Оружие не попало в цель, но в бок князя влетело заклинание, которое Арай успел скостовать за мгновение. Однако его преимущество тотчас завершилось тяжелым ударом щита в челюсть. Темный вновь отступил и захохотал. И впервые в жизни Кейсару захотелось улыбнуться в ответ. Он невольно поддался заразительному азарту. За свою трудную жизнь он пережил столько сражений, что и не сосчитать. но впервые перед ним стоял тот, кто был не слабее, а сильнее. Пришлось снова раствориться в воздухе и сдать вправо, иначе молниеносная секира рассекла бы его пополам. «Беда! Беда!» — он вдруг услышал панический женский крик вдалеке. «Княжна мертва! Княжеч найден в колыбели с перерезанным горлом!» Отвлекаться не было времени. Уж точно не теперь, когда ему наконец-то удалось хлесткой волной сбить противника с ног. Немешкая, он подлетел к Иждару, направляя на того сразу оба лезвия. Но именно в этот миг попутно отметил странность, которую тут же князь подтвердил тихим приказом. Быстрее. Арай успел отклонить светлое лезвие в сторону, потому оно вошло в плечо, а не сердце. Магия вокруг них перемешалась и завихрилась плотной стеной. Кейсар резко выдохнул, неожиданно поняв, Этого человека он не мог победить, если бы тот сам не позволил. И дети князя мертвы не по его ли приказу. Зачем же он это сотворил? Иждар перехватил его за запястье, все еще твердой рукой приподнял голову и прохрипел: «Освободи мой народ! Мы устали от безысходности!» «Даю слово!» Коротко и без лишних эмоций произнес Арай и наискось разрезал его сердце. Он поднимался на ноги в гробовой тишине. Магия опадала вместе с пылью и утекала в песок, чтобы там, в глубинах земли мрака, окончательно раствориться. А Кейсар не мог оторвать взгляда от бледнеющего лика великого князя, освещаемого красными отблесками костров. Иждар прошлой ночью сказал правильно. При иной судьбе они стали бы братьями. Он отдал приказ или даже убил детей собственной рукой, чтобы никому не пришло в голову поставить под сомнение право нового владыки. Вчера, когда Иждар в шутку предлагал заклинателю жениться на его дочери, он пытался спасти хотя бы ее, но однозначный отказ стал смертным приговором и для девушки — Кровь не водится. Арай на его месте поступил бы так же. Личная жертва — хорошая цена за счастье целых поколений. Тёмные давно опустили оружие, а теперь и сами один за другим опускались на колени, тем признавая его первенство над ними. Они не радовались и не приветствовали, не склоняли перед ним головы, и этого было достаточно. Арай произнёс монотонно и безразлично, Точно так же, как прежде говорил со своими солдатами. Собирайтесь, мы идём на свет.